Глава 8. К вечеру в деревню снова пришел холод. Стоило солнцу спрятаться, как в воздухе появился пар от человеческого дыхания. Милица привыкла, что здесь, высоко в горах, солнце вставало гораздо позже и заходило раньше, чем в долинах или на побережье. Теплым лучам требовалось гораздо больше времени, чтобы рассеять ночной холод, а ночь быстро впитывала дневное тепло. Глубокое озеро в середине леса лишь добавляло сырости. Но, как и большинство односельчан, Милица прожила здесь всю жизнь и не замечала неудобств. Этим вечером Милица неспешно шла домой, погруженная в свои мысли. Магазин Катерины уже закрылся, и только со стороны Конобы, харчевни не больше Желанковича на соседней улице, тянуло теплом, и даже сюда доносилось потрескивание дров. Шум голосов показался слишком громким для обычного деревенского вечера. Молодая женщина думала об удаче. Пусть каждый день ей приходилось проводить по часу, а то и больше в дороге, ведь автобус ходил от силы дважды в день, но она нашла работу в Жаблике, куда приезжают туристы, и чувствовала себя почти миллионершей. Здесь в деревне, кроме пары ферм, и работы не было. Вон тетка Анна открыла пансион, Сын вложился в строительство. А большую часть времени пансион стоит закрытым. Даже деньги, потраченные, не отбили. Так что история с Вукадлаком оказалась тетке Ане на руку. Сейчас все номера выкуплены этими приезжими. А там, глядишь, туристы потянутся в их богом забытый уголок. А что? Чем Вукадлак не туристический бренд? Милица начала мыслить, как работник туристической сферы. Вот что год работы в Жаблике сделал. Она задумалась, а может открыть турфирму и завлекать туристов местными страшилками? Вот здесь удача ей как раз очень нужна. А эти сегодняшние приезжие? Даже смешно, что они понимают в здешней жизни и их традициях. Говорят, уже собрались уезжать. И правильно, лучше не позориться. Как и все, она боялась вукадлака. Однажды даже поддалась общей панике и побежала к церкви в колокол звонить. Но отец Слободан вовремя их остановил. И правда, какой вукадлак среди бела дня нападет на охотника? Только бешеный волк. Черный дым поднялся над крышами. Что там жжет не больше? Даже глаза заслезились. Она повернула за угол и ахнула. Горел дом тетки Надьи. Пока доедут пожарные из Жаблика, все превратится в угли. У Надьи же весь дом в сухих травах. Люди бежали с ведрами, тянули поливные шланги, но огонь не унимался. Только бы не перекинулся на другие дома. «Надья! Где тетка Надья?» Хозяйки дома нигде не было видно. Наконец прибыла пожарная машина из Жаблика, огонь потушили, лишь тлели угли, и дым все еще стелился над крышами деревни. Хозяйки не видно нигде. Волновались деревенские. Двое пожарных осторожно вошли в дом. Крыша вот-вот могла рухнуть и погрести их под собой. Почти сразу же вышли, покачали головами, в полицию надо звонить. Отец Слободан тихо молился, вокруг смолкли разговоры, люди поникли, переживая за деревенскую травницу. Там она. В полголоса рассказал старший из пожарного наряда священнику. А Коста также в полголоса перевел. Тут полиция пусть разбирается, вызвали уже из жаблика. «Задохнулась в дыму?» «Пока ничего сказать не могу. Это дело экспертов. Поздно вечером, почти в ночь, мэр Здравка Вучитич приехал в лесной коттедж на окраине деревни, где остановились гости. В свои 47 он был мэром уже 5 лет, как и отец до него. Народ снова проголосовал за члена семьи Вучитичей. И сколько помнил себя Здравка, в деревне никогда ничего не случалось. Да, собственно, и во всей Черногории. Понятно, что встречались мелкие мошенничества, а уж обсчитать, облапошить туриста, взвинтить цены. Любимое прибрежное занятие. Он сам однажды на побережье столкнулся с возмущением приезжих из Белграда, которым подали пелечу чербу куриный суп. Увидев суп, те устроили настоящий скандал, а хозяин ресторанчика у моря лишь смеялся. Это у вас в Белграде черба. А мы тут для туристов готовим. Им и так нормально. Это не было преступлением. В конце концов, все эти иностранцы, немцы, британцы, американцы, а с недавнего времени и японцы, вот только русских стало намного меньше, приезжают в Черногорию, потому что у них есть лишние деньги на глупости. Нормальный черногорец разве поедет далеко от дома? У туристов есть деньги, которые они должны тратить? Так что плохого, что эти деньги переходят в карман владельцев ресторанчиков и лавочек? А голодный турист все съест, назови национальным блюдом еще и переплатит. Мелких мошенников не трогали, если только они не становились настолько жадными, что могли опозорить город. Далее шли карманники и квартирные воришки, но их было так мало, что даже не стоило принимать во внимание. Были и те, кто воровал в отелях и апартаментах, этих полиция в большинстве своем находила, но туристы сами виноваты. Зачем бросать деньги и ценные вещи у всех на виду? Это не значит, что насилия никогда не было. Конечно, было. Некоторые мужчины избивали своих жен, но последние годы этого в деревне не случалось. Парни угоняли мотоциклы и разбивали витрины, но опять же не в их деревне. Что тут угонять и разбивать? Черногорские городки и деревни настолько малы, что провинившемуся тяжело спрятаться среди людей, которые знают его с детства. Туристы сами неправедники, напиваются, дерутся. Но это все на побережье. Лишь зимой приезжают туристы в жабляк покататься на горных лыжах. А в их деревню и случайно не забредают. И вдруг убийство. Сегодня мэр Вучитич впервые в жизни испугался. А еще его переполняла обида. Такого просто не должно было случиться в его деревне. Цело увезли в Подгорицу, в столицу, на экспертизу. Обещали дня через два результат. Все переполошились, говорят следователи столицы, приедет. Я вас вот о чем попросить хочу. Мэр глядел печальных гостей. У нас страна маленькая, все на виду. Не было у нас в деревне никогда убийств. У вашего гостя опыт есть, вы рассказывали. Теперь он почти заискивающе смотрел на отца Слободана и Карло Бальери. «Я договорюсь с властями, помогите с расследованием. Извиняемся, молим вас». Больери кивнул. «А ведь мы пару часов назад говорили с сеньорой. Если это действительно убийство, скорее всего оно связано с тем разговором. Убийца торопился, вся деревня знает, что мы уезжаем. Дождись и действуй, а он не выдержал, поспешил». «Но что такого могла сказать тетка Надья?» Она говорила, что девочка, Радойка, приходила к ней учиться, собирать и использовать травы, что талант у нее был. Что Светла, мать умершего ребенка, видела своего мужа, ну или его призрак. И мать Светлая, Катерина, тоже видела. Вот и все. Возможно, дело не в том, что она сказала, а о том, чего она еще не сказала. Этого мы уже не узнаем. Как следователь, я бы сейчас изучал, с кем общалась Надя, где была. Кто к ней приходил, соседи бы опросил. Это маленькая деревня. Никуда она не ходила, только в лес за травами. А общались с ней все, все приходили. Тем более могли видеть, кто заходил в тот вечер. Мы знаем и время. Четкий временной промежуток между нашей беседой с Надьей и началом пожара. Это всего часа два. Давайте все отдыхать. Завтра в дорогу. «Карло, вы останетесь?» спросила Саша. «Может, вам привезти вещи из Котора?» «Я поеду. Завтра тут будет работать полиция. Зачем мешать?» «А к нашему возвращению как раз будет заключение экспертов. Я могу надеяться, уважаемый мэр, что вы сможете ознакомить нас с этими бумагами?» «Я договорюсь», — вместо мэра ответил Дамиан. Резко распахнулась дверь в столовую, и на пороге показался мужчина лет 50. По левой стороне его лица текла кровь. Бешеными глазами мужчина обвел присутствующих. «Он напал на меня! Вукодлак!» «Погодите, погодите, сначала успокойтесь!» Бальери взял со стола несколько салфеток, подал мужчине, тот приложил их к щеке. «Идите умойтесь, а потом все нам расскажете». Перевода не потребовалось. Коста показал, куда идти, проводил мужчину до дверей. Тот появился минут через десять. Кровь почти остановилась, и на левой щеке были отчетливо видны три глубоких царапины. Он все еще прикладывал к ним чистую салфетку. «Рассказывайте, что случилось. Меня зовут Йован, я учитель в Жаблике. Машина у меня сломалась, а на последний автобус я не успел. Поехал на проходящем, вышел на перекрестке и пошел через лес. И не боялись. Я всегда считал, что это сказки и глупости. И что случилось?» Я услышал шорох, но не успел обернуться. Кто-то напал на меня сзади. Я пытался вырваться, а потом ткнул назад крестиком, что на шее, на цепочке. Он, это существо, отшатнулся, только успел порезать мне щеку. Вы его видели? Нет, он напал сзади, а потом я сразу побежал, не оглядывался. Завтра нужно показаться врачу и экспертам в жаблике. Да какие там эксперты? «А сегодня идите домой, успокойтесь. Разрешите сделать фото?» Мужчина кивнул, бальере достал мобильный телефон и сфотографировал царапины на щеке, попросив разрешения. «Ну, хоть что-то вы можете сказать о нападавшем?» «Он... он пах шерстью. Ну, знаете, как пахнут собаки. И еще он очень быстрый». «В каком смысле быстрый? Он появился ниоткуда и так же быстро исчез». «Вы же не видели? Убегали?» «Нет, не видел, но он не стал меня догонять. Он просто исчез. Это могла быть женщина?» «Нет, он был выше меня, а я не маленького роста. И он очень сильный. Все позади. Идите домой, отдохните. А завтра покажетесь врачу. Расскажете вечером, что сказал врач. «Я не вернусь». «Куда не вернетесь?» «Сюда». «Завтра я уеду первым же автобусом в Жаблик и останусь там. Сниму комнату в пансионе». «Ну, если вы уверены, что так будет лучше...» «Вы не понимаете?» «Чего мы не понимаем?» «Через два дня полнолуния он выйдет на охоту».